Глава двадцать 29. Вика. Как спасительно это было услышать хоть немного правды. Вика преодолела страх, который вызвали у нее приближающиеся облака пыли. Это не просто местные солдаты скакали галопом. Все было намного хуже. Против тех, кто нападает, она, по крайней мере, могла бы сражаться. И это было бы проще, чем молча и смиренно ждать что другие решат за неё. Это был её будущий муж. Вот кого она ожидала. Киппаханский полководец, человек, который творил войну, войну, от которой Вика всю жизнь пыталась сбежать. Но теперь она понимала, в чём дело. Время лжи и пустословия кончилось. Её мать в тот день рано разбудила её и сообщила чёткими, отточенными, как лезвие ножа, словами, В чём состоит её задача? Ты выйдешь за него, Викарай. Это было совсем не похоже на ласковое увещевание о том, что последнее решение остаётся за ней. Вика всегда знала, что это всего лишь ложь. И теперь её наконец стали воспринимать всерьёз в достаточной степени, чтобы сказать правду. Ты выйдешь за него, потому что женщина из хорошего немецкого рода входит в число товаров, которые Кеппах потребовал в обмен на повелителя Демов. Я не требую этого не потому, что в Кепохе не хватает женщин векарай У них прекрасные, сильные и плодовитые женщины. На самом деле, им нужна информация о замке Сретны. Они хотят, чтобы мы шпионили за князем и верховным министром. Откуда ты это знаешь? Вряд ли ведь они в этом сознались бы. Презрение сделало черты лица Лараны Лесич жёстче. А разве это не очевидно? Каждый поступил бы так же. И мы тоже. Вика произнесла это не как вопрос, а как констатацию факта. Поэтому её не удивило, что ответа не последовало. Она представила, как её сдержанная мать с отвращением сплёвывает на землю, но та не доставила ей такого удовольствия. Ощущает ли она ту же горечь в горле, что и сама Вика? Вызывает ли у неё отвращение, что её дочь продают в кепах как товар? Разумеется, наимя не позволила бы попросить о подобном. Киппаханцы думают, что получат добрую жёнушку, которая им с радостью подаст на блюдечке все наши слабости. Или с чего там едят эти киппаханские дикари? Мама Вики нервно рассмеялась. Вот только мы хитрее, и поэтому мы посылаем тебя. В наряде доброй жёнушки, я полагаю. И её мама довольно кивнула. Именно. И вместо того, чтобы выдавать наши слабости кепаханцам, ты узнаешь об их собственных. Верховный министр будет регулярно посылать кого-нибудь, чтобы мы тайно могли обмениваться информацией. Вика сглотнула. Это было похоже на приключение, почти как путешествие, о котором она всегда мечтала. Она станет воительницей, сражающейся за намию, пусть и не с помощью меча, но с помощью языка и ушей. Вот только Для этого ей придётся вести супружескую жизнь с киппаханцем. Викарай, это огромный шанс. Ты никогда не была тем ребёнком, о котором мечтали мы с отцом. Вика прикрыла глаза, словно её ударили в лицо. Не делай вид, будто я говорю что-то, чего ты не знаешь. Я никогда не скрывала, что недовольна тем, кем ты становишься. Но, дорогая, Здесь и сейчас нам обеим представляется чудесная возможность узнать друг друга заново. Все то, что я раньше считала пороками, теперь тебе пригодится. Твои таланты, Викарай, позволят стать героиней Немии, и семья будет гордиться тобой. Это замечательно, ответила Вика, не сдержав короткой улыбки. И, конечно, я исполню задание, которое поручил мне Верховный министр. Но можно попросить тебя кое о чём, мама. О чём угодно, дорогая. Скачите через дорогу обратно в Нэмию. Возьмите мой мерадем и закопайте его под камнями моей горы-защитницы Исты. И успейте, пока не состоится свадьба. Отправляйтесь немедленно. Я больше не хочу видеть вас рядом. Ваше присутствие для меня невыносимо. Отец согласился сразу же. Мать сначала пыталась спорить, Однако в конце концов её страх, что Вика может устроить сцену на глазах будущего мужа, оказался сильнее гордости. Да и зачем ей оставаться? С дочерью было достаточно гвардейцев, чтобы не дать ей избежать. Да и куда ей избегать? В мире больше не было места для Вики Рай Лэсит. Теперь, когда её отправили прочь из замка Исретная, Волна пыли, катившаяся к ним под пылающим малым вечерним небом, выглядела так, будто приближались пара дюжин лошадей. На самом деле их оказалось всего три. Вика наблюдала, как мужчины останавливаются и спешиваются, и не могла догадаться, кто из них командир. Со своего места на большом камне на поросшем скудном лесом холме, рядом с палаткой, она могла наблюдать за ними, оставаясь незамеченной. Они были одеты одинаково, словно были одного звания, и волосы у них тоже были одной и той же длины. У всех троих они доходили до плеч. Внами мужчинам разрешалось носить такую прическу, только если они были благородного происхождения. Кипоханцы придавали не слишком большое значение приличиям, и Аларик Колой обладал той же самоуверенностью. Проследив взглядом за мужчинами, она увидела, как те оставили своих лошадей непривязанными и зашагали к палаткам, из которых выходили гвардейцы, чтобы поприветствовать их с вежливого расстояния. Ни один из намейцев не показал, что они заметили отсутствие Вики, но она могла представить, что происходит в их головах за внешней невозмутимостью. Возможно, они думали, что она всё-таки сбежала. Та женщина Гвардеец, которая дала ей такой хороший совет, тоже была здесь, и Вика не хотела ставить её в трудное положение. Поэтому она слезла со своего камня и неспешно пошла к маленькому лагерю, словно в появлении гостения было ничего необычного, и от их вида у неё не стискивала грудь и не переворачивался желудок. На лицах немицев не отразилось ни тени облегчения или удивления. Они лишь кивнули Вике и представили её кипоханцам. Кипаханцы в свою очередь тоже рассматривали Вику все трое с интересом и неприкрытым, почти неприличным любопытством. О, северный ветер, эти люди выглядят так, будто ехали на войну. Они были огромными, как медведи. Традиционный кипоханский наряд из тяжёлой кожи оставлял открытыми их широкие плечи и обнажённые предплечья. Непристойно открывая разнообразные чёрные татуировки и жуткого вида следы ожогов. Такие же следы ожогов были и на щеке одного из мужчин, а его подкрашенную светло-серым городу украшал спиральный узор. Может быть, это и есть командир войска. Как и у остальных, его светлые глаза были обведены углем. Даже его ногти были украшены чёрным. Вике понадобилось собрать всё немиское самообладание, чтобы не пялиться на этих людей. "Это та женщина?" спросил мужчина со спиральным знаком на щеке у гвардейцев, словно не обращая внимания на Вику. Услышав положительный ответ, он мрачно фыркнул. "Вы что, заставили её голодать или у вас все женщины такие тощие?" Мышцы Вики невольно напряглись. Кто учил этого парня разговаривать? Его акцент звучал странно, словно он освоил язык с большим трудом. И он осмеливается её оскорблять? Она напомнила себе о задании и заставила себя слегка улыбнуться. Как замечательно, что вы уже сейчас заботитесь обо мне. Меня зовут Викара Лесит, но уверена, это вы и так уже знаете. А как ваше имя? Вместо первого мужчина ответил второй. Это командир Калаханброк, девочка. Ты готова ехать? Девочка. Вот кем она теперь стала. Из леди Векарая она превратилась в девочку, в девочку, которую продали. Теперь в разговор вступил третий. Мы гарантируем безопасность невесты. В Лейбгвардии больше нет необходимости, и она может возвращаться. Они нас только задержат. Мы скачем быстро, добавил Калаханброк. Он не сообщал информацию А отдавал приказ. Она должна будет ехать одна с этими полудикими парнями? Века услышала, как у неё за спиной гвардейцы тихо совещаются и наконец соглашаются. Женщина-гвардеец возражала, но её не послушали. Мужчины хотели тронуться в путь как можно быстрее, потому что ритуал должен был пройти в замке и как можно скорее. Ритуал Наверное, они имеют в виду свадьбу. Какая она у ханцев? Такая же, как у немицев, и почему она должна случиться так быстро? Этот мужчина не может дождаться, чтобы обзавестись женой, затащить её в свою комнату и Нет, об этом думать нельзя, хоть до этого момента и осталось недолго. Лошади уже были оседланы. Кипоханцы тем временем подтвердили свою личность, показав грамоту с печатью княжеского рода. И у Вики уже не оставалось времени, чтобы в последний раз поговорить с той женщиной-гвардейцем. Она смогла лишь благодарно улыбнуться ей, а женщина в ответ коротко сжала губы, словно ей приходилось сдерживать боль. Вика невольно вспомнила о словах Риана: "В кепахе тебе понадобится друг". Намного больше ей пригодился бы клинок. И теперь она жалела, что отдала Мирадем родителям. Пока гвардейцы собирали лагерь, Вика отошла чуть в сторону. До этого она владела собой, но теперь колени начали дрожать, а желудок чувствовал себя нехорошо. Ей приходили в голову тысячи мыслей об этом человеке, за которого она должна будет выйти. И при этом она представляла себе худшее, чтобы не испытать потом злого разочарования. По крайней мере, в одном действительность была хуже. У любого немейского крестьянина было больше прилечия и манер, чем у этого воина. Какие серые у него были глаза, в них не было ни цвета, ни чувств. Каково это быть женой такого человека? Чтобы не закричать во весь голос, Вика мысленно цеплялась за три вещи: прежде всего долг. Она постоянно забывала о вине. Так действовал яд демов в её крови. И всё-таки, когда она об этом вспоминала, то приходила к одному неизбежному выводу. Её ошибка навлекла на наэмию большую опасность. Последствия стоили бесчисленных жизней. Она должна как-то искупить вину перед своей страной, и даже самой высокой цены, которой она может заплатить, будет недостаточно. Во-вторых, её задание Кеппа хотел по возможности шпионить за ними, очевидно, с недобрыми намерениями. Вика должна была этому помешать и при этом узнать об уязвимых местах Кеппаха. В третьих, их последняя встреча с Рианом. Я тебе помогу, произнес он. Я знаю Кеппах, я понимаю его, и я помогу тебе тоже его понять. Кеппах жесток, не стану этого скрывать. Но ты сможешь выжить там, принцесса в шрамах? Кто, если не ты? Разумеется, иронически ответила она. Кто же ещё там выживет, если не столь уродливая диковина? Ей показалось, что она ощутила тепло, когда он дотронулся до её испёчрённого шрама мелоба. Об этом не беспокойся. Они не будут ни пялиться на тебя, ни сочувствовать. В кепахе шрамы никого не волнуют.